Андрей Земляной. Проект Оборотень. Читает Макс Радман. С самого начала я хотел бы извиниться перед теми, кто не найдет своего имени в этом списке. Но если бы я написал его полностью, то места для книги не осталось бы. Но я помню вас. Всех, кто читал мои первые пробы, критиковал и помогал сделать текст лучше. Но ничего не было бы без моего папы, Бориса Яковлевича Землянова, и мамы Рении Камаевны Каримовой. Самые лучшие папа и мама на земле. Они научили меня всему в жизни. Я помню вас. Во вторую очередь, хотел бы поблагодарить писателей Вадима Давыдова, Иара Эльтеруса, Юрия Ивановича и особенно Игоря Поля. Их дружелюбное внимание и поддержка в разные моменты моей жизни сильно мне помогли и помогают сейчас. И своих друзей Виталия смагаринского Михаила Русина и свою любимую жену Натальюшку, а также многочисленных внимательных и строгих читателей и писателей Машковского самоздата Именно их дружеское подталкивание в спину заставило меня писать больше. «На свете есть много вещей, насчет которых разумный человек мог бы пожелать остаться в неведении. Эмерсон. Шесть человек в грязно-зеленых комбинезонах прорубались сквозь зеленое месиво джунглей, ни щадя ни длинных зазубренных клинков, ни сил. Буквально на пятках у них висели как минимум пять групп преследователей, желавших только одного»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 прямо над районом небольшого плато, примыкавшего к горной системе. Как будто кто поверх сетку натянул. Так, одни общие очертания. «Да я вроде эту карту еще на корабле получил», — с сомнением протянул Павел. Он сложил карту и стал заталкивать ее в карман куртки. «Ладно, на месте разберемся». «Это так же, как в Сирии», — саркастически заметил змей. «Много мы там на разбирались «Есть варианты», — сухо осведомился подполковник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 третьему, эфир. Почти сразу из зарослей выскочил капитан Сойкин по прозвищу Шила, радист группы. Там Плешка, типа площади. Так я туда, ес? Yes? Хрен с тобой, пошли до Плешки. Через две минуты, установив через спутник связь с подразделением, которое должно было выдернуть их из джунглей, они узнали, что вертолет по куче причин будет только к утру. Собрав группу, Павел распределил задачи.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 А вдруг еще не все вымерли? — Чем ты его? — спросил Павел, рассматривая дыру в брюхе. — Из подствольника, бронебойной. И ведь затарился втихаря, тащил с собой. Ты что, с танками воевать собрался? — Да так, на всякий случай прихватил. Видишь, пригодилось. Ну — Ну-ну, — хмыкнул Павел. — шило крот. Аккуратно прочесать от двенадцати до трех. Змей и сник Сектора от трех до шести. Я и на семь-десять. Связь в обычном режиме.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 «Здесь шило, командир. Есть второй». «Ребята, не расслабляться. Могут быть еще?» «Нет, Паш», — стрял змей. «Я тут Лешку нашел. Их, похоже, всего двое тут ютилось». «Продолжать поиск», — тоном нетерпящим возражений произнес командир. «Ну, продолжать так продолжать». Через десяток шагов ход неожиданно уперся в высокие, выше человеческого роста массивные двери. Две драконьи морды на них держали в пасти кольца.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 увидел невероятной красоты перстень с зеленым кабошоном идеальной сферической формы. Он лежал на остром языке глубоко в драконней пасти. Начитавшийся в свое время достаточно литературы о похождениях различных искателей приключений, змей отчетливо представлял, что именно может последовать за попыткой достать перстень. Поэтому он вынул боевой тесак с широким листеобразным лезвием и накрепко вогнал в пасть, заклинив таким образом возможную ловушку.